Глава 102. Артемида, прием. Космический десантник радомант вызывает Артемиду. По установленному закону вы обязаны ответить на вызов. Если вы не ответите, вас задержат и досмотрят. Артемида, прием. Петрова прижала руку к груди. Казалось, сердце сейчас буквально выпрыгнет из грудной клетки, и только рука удерживала его. Артемида. «По установленному закону вы обязаны ответить на вызов. Артемида, прием!» Голос был хриплым, властным. Он звучал точно так же, как у инструкторов, которых она знала еще в учебной школе службы надзора. Десант — другая ветвь вооруженных сил, но, по ее мнению, некоторые вещи везде одинаковы. Она всегда ненавидела этих инструкторов. Конечно, у них такая работа — заставить себя ненавидеть. Ненависть — Отличный мотиватор, боль и страдания, способ заставить курсантов относиться к занятиям серьезно. Но преподаватели, казалось, еще и получали от этого огромное удовольствие. «Артемида!» «Последняя возможность ответить!» Джан уставился на нее расширившимися глазами. Она медленно кивнула, а затем жестом приказала Актеону активировать канал связи. радомант сказала она, — «говорит Артемида». «Лейтенант Александра Петрова из службы надзора. Зовите меня Сашей. Все так делают». Тишина. Молчание длилось, как ей показалось, целую минуту, хотя, скорее всего, это были считанные секунды. Достаточно долго, чтобы она оглядела мостик. Посмотрела на Джана, который сильно вспотел, на плута, который влез в массивный бронированный корпус, усеянный шипами. По его словам, случись абордаж, он утащит с собой как можно больше людей. На Актуона. Олень бесстрастно смотрел на нее. На мостике было темно, они выключили все лампы на корабле, она могла видеть только свет, идущий от аватара Актеона, жуткое голубое свечение, из-за которого Джан казался мертвецом. Она полагала, что и сама выглядит не лучше. Петрова вздохнула и пошла по сценарию, который мысленно составила. «Мы очень рады видеть вас. Мы прибыли в систему всего несколько дней назад и не ожидали...» что на нас нападут сразу же, как только мы появимся. Но именно это и произошло. персефона большой корабль-колония, начала швырять в нас ящики на достаточно большой скорости, чтобы... «Тише, Артемида!» — раздался голос инструктора. Петрова моргнула и сделала непроизвольный шаг назад, словно ей дали пощечину. «Артемида, мы отслеживаем ваш курс к планете Рай-1. Вы можете подтвердить?» «Да», — сказала она. Да, мы идем к планете. Мы должны проверить, как там устроились люди. Именно поэтому служба надзора послала нас. У меня приказ директора Лэнг. Согласно протоколу, вы должны помочь нам в выполнении приказа. В настоящее время планета закрыта для доступа. Вам не разрешат приземлиться. Готовы ли вы немедленно изменить курс? Очень хорошо подумайте над своим ответом. Второго шанса не будет. Ответ отрицательный, Радамант. У нас приказ, и он исходит с самого верха. Вы хотите сказать, что у директор Лэнг нет полномочий на прохождение блокады? Рай-1 вне юрисдикции вашего директора и службы надзора. Немедленно меняйте курс Артемида, или мы откроем огонь. Простите, повторите еще раз, Радамант. Вы только что сказали, что рай-1 вне юрисдикции службы надзора. Только божьи избранники имеют право высаживаться на рай-1. Только те, кто был избран, те чьи сердца взвесили, измерили и признали достойными. Глаза джана чуть не выскочили на лоб. Он выкрикнул. «Какого черта?» — Петрова прикусила губу. Очевидно, экипаж Радаманта одержим какой-то религиозной манией. Что же касается деталей их веры, то, понадеялась Петрова, ей никогда не придется узнать, что за странные ужасные семена посеяны в их мозгу. «Радамант, я знаю, что вы будете возражать, но вы должны меня выслушать. Вы заражены психическим патогеном чем-то вроде Василиска и... Вы порочны, Артемида. Я бы попросил Бога смилостивиться над вашими душами, но после того, как я покончу с вами, даже у Него не останется достаточно сил для вашего спасения. Конец связи. Верно, — сказала она и кивнула к Теону. Маневр уклонения.